Глава двадцать В субботу утром в прачечной было полно. Женщины стирали платья, розовые из сорпинки, цветастые бумажные, и вешали их на солнце, растягивая материю руками, чтобы не морщило. В полудню жизнь в лагере била ключом, люди суетились, волнение передавалось и детям, и они шумели больше обычного. Часа в два их начали купать, и по мере того, как они один за другим попадали в руки старших, которые укрощали их и вели мыться, шум на площадке для игр стихал. К пяти часам детей отмыли до дочисто и пустили на свободу, со строгим наказом не пачкаться, и они слонялись по лагерю, несчастные и словно одеревеневшие в непривычно чистых костюмах. На большой танцевальной площадке под открытым небом хлопотала специальная комиссия. Каждый обрывок электрического провода шел в дело. В поисках его обследовали городскую свалку. Изоляционную ленту жертвовали из каждого ящика с инструментами. А вот залатанный составленный из нескольких кусков провод с бутылочными горлышками вместо изоляционных катушек Провели к танцевальной площадке. Вечером на ней должен был впервые загореться свет. Кончив шести часам работу или поиски работы, в лагерь начали съезжаться мужчины, и в душевые хлынули новые толпы. Семи успели пообедать. И мужчины приоделись. Свежевыстиранные комбинезоны, чистые синие рубашки а кое-кто даже в приличной черной паре. Девушки надели нарядные платья, чистенькие, без единой морщинки, заплели волосы в косы, повязали ленты на голову. Женщины озабоченно поглядывали каждое на свое семейство и мыли посуду после ужина. Струнный оркестр, окруженный двойной стеной ребят, репетировал танцевальную программу. Волнение и спешка – чувствовались всюду. В палатке Эзры Хастона, председателя главной комиссии, состоявшей из пяти человек, шло заседание. Хастон, высокий, худощавый, с обветренным лицом, с глазами, острыми как лезвие бритвы, говорил с членами комиссии, представителями от всех пяти санитарных корпусов. «Нас предупредили!» Теперь мы знаем, что они хотят затеять скандал во время танцев. Заговорил маленький толстяк от корпуса номер три. Их надо избить до полусмерти, проучить как следует. Нет, сказал Хастон. Они только этого и ждут. Нет, сэр. Если им удастся затеять драку, тогда они позовут полисменов и заявят, что у нас тут бесчинствуют. Так уже делалось в других местах. Он повернулся к смуглому юноше с грустным лицом, представителю корпуса номер два. «Ну как, собрал ребят? Выставишь охрану вдоль забора, чтобы никто не пролез!» Грустный юноша кивнул головой. «Да, двенадцать человек. Бить никому не велел, вытолкать и все». Хастон сказал, «Сходи-ка разощи Уилли Итана. Он сегодня распорядитель?» «Да». «Скажи, что мы хотим поговорить с ним!» Юноша вышел и через несколько минут вернулся в сопровождении сухощавого Техаса. Лицо у Итана было узкое, волосы пепельно-серые, руки и ноги длинные и словно развинченные, а глаза, как у типичного Техаса, светло-серые, спаленные солнцем. Он вошел в палатку, улыбаясь, и встал, покручивая кистями рук. Хастон спросил его, «Ты слышал, что сегодня готовится?» Уилли усмехнулся. «Да». «Предпринял что-нибудь?» «Да». «Расскажи». Уилли Итан улыбнулся во весь рот. «Значит так. Обычно в праздничную комиссию у нас входит пять человек, а я набрал еще двадцать. Надежные ребята, сильные. Они тоже будут танцевать, но зевать им не велено». Чуть где заговорят погромче или заспорят, они тут как тут кольцом. Чисто будет сделано, никто ничего не заметит. Двинутся все разом, будто уходят с площадки, и скандалист волей-неволей уйдет вместе с ними. Скажи им, что бить никого нельзя. Уилли весело рассмеялся. Я говорил. А ты скажи, чтобы запомнили. Запомнят. Пятерых поставлю у ворот, пусть приглядываются к тем, кто входит. Хорошо бы их сразу выследить до того, как начнется. Хастон поднялся, его светлые, как сталь, глаза смотрели строго. «Слушай, Уилли, бить их нельзя. У ворот будут шерифские понятые. Если пустите кому-нибудь кровь, они вас заберут. «У нас все обдумано», — сказал Уилли. «Выведем их за прямо в поле. А потом ребята последят, чтобы назад никто не вернулся». На словах получается хорошо, не успокаивался Хастон. Но смотри, Уилли, чтобы ничего не случилось, отвечать будешь ты. Бить их нельзя, ни палок, ни ножей, ничего тяжелого вход не пускать. «Слушаю, сэр, сказал Уилли. Мы следов не оставим. Хастон насторожился. Что-то не доверяю я тебе, Уилли. Если уж вам непременно хочется их побить, «Бейте так, чтобы крови не было!» «Слушаю, сэр!» «А в своих ребятах ты уверен?» «Да, сэр!» «Ну ладно! На тот случай, если сами не сладите, буду сидеть там же на площадке, в правом углу!» Уилли шутливо отдал ему честь и вышел. Хастон сказал, «Не знаю, как все это будет. Дай бог, чтобы обошлось без убийства!» И что этим понятым здесь понадобилось? Почему они не оставят наш лагерь в покое?» Грустный юноша от корпуса номер два сказал. «Я жил в одном лагере земельно-скотоводческой компании. Так верите ли, там на каждые десять человек один понятой, а водопроводный кран один на две сотни». «Господи, владыка, он мне рассказывает!» воскликнул Толстяк. «Я сам оттуда!» Там лачуги стоят одна к другой 35 в ряд, и за каждой еще 14. А нужников всего 10. Ванище за милю слышно. Один понятой там с нами разоткровенничался, говорит: Будь они прокляты, эти правительственные лагеря, дай людям хоть раз горячую воду, они ее потом требовать будут. Дай им промывные уборные, они и уборные будут требовать. Проклятому оки что не покажи, он на все готов позариться. У них, говорит, в лагерях красные митинги. Каждый прохвост наровит стать на пособие. Астон спросил. И никто его не взгрел за это? Нет. Один ему говорит. Какое такое пособие? Не знаешь, какое? То самое, в которое мы, налогоплательщики, деньги всаживаем. А достаются они вам всяким окей. А тот говорит. Мы тоже платим налоги и на продукты, и на газ, и на табак. «Правительство, говорит, покупает у фермеров хлопок по 4 цента за фунт. Это разве не пособие? Железные дороги и пароходные компании получают суды от правительства. Это тоже не пособие». Понятой отвечает, они нужное дело делают. «А наш свое гнет. А если бы не мы, кто бы ваши урожаи собирал?» Толстяк оглядел всех, кто был в палатке. «Ну, а Понятой что?» Понятой прямо остервенел. Говорит, вся смута от этой красной сволочи. Ну-ка, пойдем со мной. Забрал голубчика. И дали ему два месяца тюрьмы за бродяжничество. «Ну, а если бы у него была работа?» — спросил Тимоти Уолис. Толстяк рассмеялся. «На этот счет мы ученые!» — ответил он. «Теперь мы знаем. Кого полисмен не взлюбит, тот и бродяга» потому они и точат зубы на наш лагерь. Сюда полисменам вход заказан. Здесь Соединенные Штаты, а не Калифорния. Хастом вздохнул. Хорошо бы пожить здесь подольше. А ведь скоро придется уезжать. Мне здесь нравится. Живут все дружно. Да что в самом деле? Оставили бы нас в покое. Нет. Цепляются, в тюрьму швыряют. Вот честное слово. «Если так будет продолжаться, нас до того доведут, что мы дадим им отпор!» И тут же напомнил самому себе. «Нет, надо соблюдать спокойствие. Кто-кто о комиссии не имеет права закусывать у дела!» Толстяк сказал. «Некоторые думают, что работать в нашей комиссии одно удовольствие. Пусть бы сами попробовали. У меня сегодня была потасовка, женщины разошлись. Подняли ругань и, ну, всякой дрянью шварятся". «Женская комиссия не справлялась, прибежали ко мне, просят, чтобы мы этим занялись. А я говорю, женские ссоры улаживайте сами. Они будут гнилой картошкой друг в друга швырять, а главная комиссия их разнимай». Хастон кивнул. «Правильно!» Начинало темнеть. В сумерках казалось, что оркестр, репетирующий танцы, играет все громче и громче. Вспыхнули лампочки. Двое мужчин осмотрели составленный из кусков провод. Ребятишки еще плотнее столпились вокруг музыкантов. Подросток с гитарой негромко наигрывал блюз родные поля, и на втором припеве мелодию подхватили три губные гармоники и скрипка. К площадке со всех сторон сходился народ. Мужчины в чистых синих комбинезонах, женщины в сорпинковых платьях, Они окружили площадку и спокойно дожидались начала танцев, стоя под яркими лампочками, освещавшими их оживленные внимательные лица. Вся зона лагеря была окружена высокой проволочной изгородью, и вдоль этой изгороди на расстоянии 50 футов один от другого сидели на траве сторожевые. Начинали съезжаться гости, мелкие фермеры с семьями, переселенцы из других лагерей, в воротах каждый называл фамилию знакомого, от которого было получено приглашение. Оркестр заиграл деревенский танец. Теперь уже громко, потому что репетиция кончилась. Праведники сидели у своих палаток, хмуро, презрительно поглядывая по сторонам. Они не переговаривались между собой. Они бодрствовали на страже и всем своим видом выражали осуждение всем этим греховным затеям. Руфь и Уинфилд наскоро проглотили свой скудный обед и ринулись к площадке. Мать вернула их, обеими руками задрала им подбородки кверху, проверяя, не грязные ли у них носы, заглянула в уши и велела пойти в санитарный корпус вымыть руки. Они переждали несколько минут позади уборных, потом кинулись, сломя голову, к площадке и смешались с толпой детей, обступивших оркестр. Эл пообедал, взял бритву Тома и потратил не меньше получаса на бритье. Он помылся, смочил водой свои прямые волосы, зачесал их назад и надел узкие шерстяные брюки и полосатую рубашку. Улучив минуту, когда в умывальной никого не было, Эл посмотрел в зеркало и послал самому себе очаровательную улыбку. Потом повернулся боком, стараясь увидеть, как это получается в профиль. Он надел на рукава красные резинки, влез в узкий пиджак, протер желтые башмаки кусочком туалетной бумаги. В эту минуту в умывальную кто-то вошел. Эл выскочил оттуда и молодцвато зашагал к площадке для танцев, шаря по сторонам глазами в поисках девушек. Около одной из палаток сидела хорошенькая блондинка. Эл подошел поближе и расстегнул пиджак, выставляя на показ рубашку. «Пойдешь на танцы?» — спросил он. Девушка отвернулась и ничего не ответила ему. «Неужели и словечком нельзя перекинуться? Может, пойдем потанцуем?» И добавил небрежно. «Я вальс умею!» Девушка несмело подняла на него глаза и сказала. «Подумаешь, вальс все умеют». «Лучше меня никто не умеет», — сказал Эл. На площадке снова грянул оркестр. Эл притоптывал в такт ногой. «Пойдем», — сказал он. Очень толстая женщина высунула голову из палатки и нахмурилась, увидев Элла. «Проходи, проходи», — злобно сказала она. — Моя дочка давно сговорена. Ее уж недолго ждать. Жених скоро приедет. Эл лихо подмигнул девушке и зашагал дальше, приплясывая на ходу, поводя плечами, помахивая руками. А девушка пристально смотрела ему вслед. Отец поставил тарелку на ящик и встал. — Пойдем, Джон, — и пояснил матери. — Хотим поговорить кое с кем. «Узнаем, есть ли где работа!» И они ушли к домику управляющего. Том подобрал хлебом оставшийся в тарелке мясной соус и отправил кусок в рот. Потом протянул тарелку матери. Она опустила ее в ведро с горячей водой, сполоснула и дала вытереть розе сарона. «Ты разве не пойдешь на танцы?» спросила мать. «Обязательно пойду», — ответил Том. «Меня выбрали в комиссию. Надо заняться кое-какими гостями». «Уже выбрали?» — сказала мать. «Это, наверное, потому что ты работаешь». Роза Сарона сунула вытертую тарелку в ящик. Том сказал. «Ну и толстеет она у нас». Роза Сарона вспыхнула и взяла у матери вторую тарелку. «А что же ей не толстеть?» — сказала мать. «И хорошеет день ото дня!» — продолжал Том. Роза сорона покраснела еще гуще и опустила голову. «Перестань!» — пробормотала она. «А что же ей не хорошеть, сказала мать. «Молоденькие в положении всегда хорошеют!» Том рассмеялся. «Если она и дальше так будет пухнуть, придется ей живот на тачке возить!» «Ну, перестань!» — сказала Роза Сарона и ушла в палатку. Мать негромко засмеялась. «Что ты ее дразнишь?» «Да ей это нравится!» — сказал Том. «Я знаю, что нравится. А все-таки не надо ее трогать. Она и так по конне тоскует. Ну, на конне давно пора махнуть рукой. Он поди на президента Соединенных Штатов учится. Оставь ее, не трогай, ведь ей нелегко». Уилли Итан подошел к палатке, широко улыбнулся и спросил. «Ты? Том Джоут? «Да». «Я сегодня распорядитель. Ты нам понадобишься. Мне про тебя говорили». «Что ж, с удовольствием», — сказал Том. «Познакомься. Это Ма». «Здравствуйте», — сказал Уилли. «Очень приятно», — Уилли сказал. «Мы поставим тебя сначала у ворот, а потом перейдешь на площадку. Надо посмотреть за гостями, может, сразу их выследим. С тобой будет еще один дежурный. А потом пойдешь танцевать и гляди в оба». «Что ж, это я могу», — сказал Том. Мать насторожилась. «А разве что-нибудь ожидается?» «Нет, мэм», — ответил Уилли, — «ничего такого не ожидается». «Ничего не ожидается», — сказал Том. «Пошли!» «Ну, увидимся на танцах, ма!» Они быстро зажигали к главному въезду. Мать поставила вымытую посуду на ящик. «Выходи!» — крикнула она и, не получив ответа, повторила. «Роза, выходи!» Роза сарона вышла из палатки и снова принялась вытирать посуду. Он подшучивает над тобой. Я знаю, пусть его. Только мне неприятно, когда на меня смотрят. Ну, тут уж ничего не поделаешь, смотреть будут. Ведь людям приятно полюбоваться на молоденькую, когда она в положении. Приятно и весело. А ты не собираешься на танцы? Собиралась. А теперь не знаю. Я хочу, чтобы конь не пришел. Она повторила громко. Ма! Я хочу, чтобы он пришел. Я больше так не могу. Мать пристально поглядела на нее. — Я знаю, — сказала она. — Только смотри, Роза, не осрами семью. — Нет, ма, не осрами нас. Нам и так трудно. Не хватает еще сраму. У Розы Сарона задрожали губы. — Я... я не пойду на танцы, я не хочу. «Ма, помоги мне!» Она опустилась на ящик и закрыла лицо ладонями. Мать вытерла руки, а кухонное полотенце присела перед дочерью на корточки и погладила ее по волосам. «Ты у меня хорошая», — сказала она. «Ты всегда была хорошая. Я тебя не оставлю. Ты не горюй». Она оживленно заговорила. — Знаешь, что мы с тобой сделаем? Пойдем на танцы, сядем в сторонке и будем смотреть. Если кто пригласит, я скажу, тебе нельзя, скажу, у тебя здоровье слабое, а ты послушаешь музыку, посмотришь на людей. Роза Сарона подняла голову. — А танцевать не пустишь? — Не пущу. — И пусть до меня никто не дотрагивается. — Никто не дотронется. Роза Сарона вздохнула и сказала с дрожью в голосе. «Не знаю, ма, как дальше будет? Не знаю, не знаю!» Мать потрепала ее по колену. «Посмотри на меня. Ну, слушай, слушай, что я скажу. Ты потерпи еще немножечко, а там полегчает. Еще немножечко, я правду говорю. А теперь вставай. Сейчас мы с тобой помоемся, потом наденем все самое нарядное и пойдем смотреть на танцы». Она повела Розу Сарона к санитарному корпусу. Отец, дядя Джон и еще несколько человек сидели на корточках у крыльца конторы. «Мы сегодня чуть на работу не устроились», — сказал отец. «Опоздали самую малость. Перед нами двоих уже наняли. И ведь вот что чудно. Тот, который нанимал, говорит». «По двадцать пять центов мы взяли двоих, а по двадцать, пожалуйста, сколько угодно. Вы поезжайте к себе в лагерь, скажите там, что по двадцать набор будет большой». Сидевшие на корточках люди беспокойно зашевелились. Один, широкоплечий, в черной шляпе, затенявший ему лицо, ударил ладонью по колену. «Я эти поганые штучки знаю!» — крикнул он. И ведь наберут людей. Наберут голодных. На такой заработок семью не прокормишь. От 20 центов в час все равно не откажешься. И так и эдак ты у них в руках. Они продают работу как с торгов. Скоро, пожалуй, нам самим придется приплачивать, лишь бы устроиться. — Мы бы пошли, — сказал отец. — У нас совсем нет работы. Обязательно бы пошли. Да побоялись. «Уж очень злобно другие на нас посматривали!» Широкоплечий в черной шляпе сказал. «Начнешь думать, ум за разом заходит. А у одного работал, так он не может собрать урожай. Один только сбор, и то не окупится. Просто и не знает, что делать». «А что если...» Отец замялся, все молча ждали. «Да это я так подумал! «Будь у меня акр земли, жена бы овощей насажала, держали бы кур, парочку свиней, и мы бы поработали где-нибудь и вернулись, детей в школу. Я таких школ, как здесь, нигде не видал». «Нашим ребятам в здешних школах не сладко», сказал широкоплечий. «Почему? Школы хорошие». «Да». Придет вот такой оборванец, басой, А другие ребята в носочках, принаряженные, дразнят его. Оки! Мой мальчишка ходил в школу. Каждый день дрался. Молодец, не уступал. Норовистый чертенок. Что не день, то драка. Приходит домой, рубашка в клочья, из носу кровь. А мать его порит. Под конец я вступился. Что ж ему, бедняги, одни колотушки получать? «И здорово он их лупил, этих сволочей в носочках!» «Да...» Отец снова заговорил о своем. «Что же делать? Денег у нас нет. Старший сын получил работу. Да ненадолго этим не прокормишься. Пойду на двадцать центов, ничего не поделаешь». Человек в шляпе поднял голову, вытянув шею, заросшую густыми точно шерсть волосами, Блеснул на свету щетинистым подбородком. «Да», — с горечью сказал он, — «ты пойдешь за двадцать центов, а мне платят двадцать пять. Вот ты и перехватил мою работу, а потом мне брюхо подведет. Я ее у тебя за пятнадцать перехвачу. Да, иди нанимайся». «Что же мне делать?» — допытывался отец. «Не могу я голодать ради того, чтобы тебе платили двадцать пять центов!» Широкоплечий снова опустил голову, и его подбородок скрылся в тени от черной шляпы. «Не знаю. Работаешь по двенадцати часов в день. Досы-то все равно не ешь. Еще изволь ломать себе голову, как быть дальше. Мальчишка у меня живет в проголодь. Да не могу я все об одном думать. От таких мыслей рехнуться недолго, будь они прокляты. Сидевшие на корточках люди беспокойно зашевелились. Том стоял у ворот, рассматривая съезжавшихся гостей. Яркий свет прожектора падал им на лица. Уильли Итон сказал. — Гляди, оба, я сейчас пришлю сюда Джула Витала. Он полукровка-индеец, хороший малый, гляди в оба. Может, заприметишь кого? — Ладно, — сказал Том. Он смотрел на гостей, которые подъезжали целыми семьями. Мимо него шли фермерские девушки с косичками, подростки, постаравшиеся навести на себя лоск ради танцев. Джул подошел и остановился рядом с ним. — Я с тобой буду, — сказал он. Том посмотрел на его смуглое, скуластое лицо, орлиный нос, узкий подбородок. «Говорят, ты наполовину индеец. А, по-моему, в тебе обе половинки индейские». «Нет», — ответил Джул. «Половинка наполовинку. А чистокровным лучше. Тогда можно устроиться в резервации. Там некоторым неплохо живется». «Посмотри, сколько народу», — сказал Том. Гости проходили в ворота фермерские семьи, переселенцы из придорожных лагерей. Дети старались поскорее вырваться на свободу, степенные родители сдерживали их. Джул сказал, «Забавно у нас получается с этими танцами. Народ в лагере бедный, ничего за душой нет, а ходят гордые, потому что могут приглашать знакомых на танцы. И от других им за это уважение. Я тут работал на маленькой ферме». Пригласил как-то к нам хозяина, он приехал. Потом говорил, в здешних местах нигде не бывает таких вечеров. К вам, говорит, и жену, и дочь можно привести Эй, смотри! В ворота прошли трое молодых людей, трое рабочих в комбинезонах. Они держались кучкой. Сторож у ворот остановил их, они ответили на его вопрос и пошли дальше. Последи за ними, сказал Джул. Он подошел к сторожу. «Кто их пригласил?» «Джексон! Корпус номер четыре!» Джул вернулся к Тому. «Наверное, те самые и есть». «Откуда ты знаешь?» «Да так, кажется. У них вид какой-то настороженный. Ступай за ними. Покажи их Уилли, и пусть он разыщет этого Джексона из четвертого корпуса. Надо проверить их. А я побуду здесь». Том отправился за тремя молодыми людьми. Они подошли к танцевальной площадке и незаметно присоединились к толпе. Том увидел около оркестра Уилли и поманил его. Ну что? спросил Уилли. Вон те трое, видишь? Да. Сослались на Джексона из четвертого корпуса, будто он их пригласил. Уилли вытянул шею, разыскал глазами Хастона и подозвал его. Вон те трое! — сказал он. — Надо найти Джексона из четвертого корпуса, узнать, приглашал ли он их. Хастон повернулся на каблуках и ушел, а через несколько минут подвел к ним сухопарого костлявого канзасца. — Вот, Джексон. Слушай, Джексон, видишь вон тех трех молодцов? — Да. — Ты их приглашал? — Нет. — Они тебе знакомы? Джексон пригляделся повнимательнее. «Конечно знакомы! Вместе работали у Григорио!» «Значит, твоя фамилия им известна?» «Конечно! Я работал с ними рядом!» «Хорошо!» — сказал Хастон. «Ты к ним не подходи. Если ничего плохого не сделают, мы не станем их выпроваживать. Спасибо, Джексон!» «Хорошо сработано!» — сказал он Тому. — Я думаю, это они самые и есть. — Этот жул их заприметил, — сказал Том. Ну еще бы, — сказал Уилли. — Индейская кровь, он чутьем берет. Ладно, пойду покажу их своим ребятам. Из толпы выскочил мальчик лет шестнадцати. Он остановился перед Хастоном, еле переводя дух. — Мистер Хастон, я все сделал, как вы велели. Одна машина стоит около эвкалиптов. В ней шестеро, а другая остановилась сбоку, на дороге. Там четверо. Я подошел прикурить. Они все с револьверами, я сам видел. Взгляд у Хастона стал суровый, жесткий. «Уилли, у тебя все готово?» — спросил он. Уилли радостно улыбнулся. «Будьте покойны, мистер Хастон. Все пойдет как по маслу». «Никого не бить, помни. Хорошо бы поговорить с ними». Если управитесь без скандала, приведите их ко мне. Я буду у себя в палатке. — Постараемся, — сказал Уилли. Танцы еще не начались, но Уилли поднялся на площадку. — Занимайте места! — крикнул он. Оркестр замолчал. Юноши и девушки, молодые мужчины и женщины засуетились, забегали, и, наконец, на большой площадке выстроились восемь каре. Выстроились в ожидании начала. Девушки стояли, сложив руки и переплетя пальцы. Юноши нетерпеливо переступали с ноги на ногу. По краям площадки сидели пожилые люди. Они чуть заметно улыбались и придерживали около себя детей. А в отдалении у палаток, хмуро и осудительно поглядывая на все, бодрствовали на страже праведники. Мать и Роза Сарона сели на скамью. А когда кавалеры приглашали Розу Сарона, мать говорила, «Нет, она плохо себя чувствует». И Роза Сарона каждый раз краснела, и глаза у нее загорались. Распорядитель вышел на середину и поднял руку. «Все готовы?» «Начали!» Оркестр грянул цыпленка. Взвизгнула скрипка, загнусили гармоники, гитары гулка зарокотали на басах. Распорядитель выкрикивал фигуры, каре двигались. «Вперед! Назад! Беритесь за руки, круг на месте!» Войдя в раж, распорядитель отбивал такт ногой, похаживая взад и вперед, сновал между танцующими. «Раз, два, три! Кружите дам!» Раз, два, три, и по местам музыка то затихала, то гремела вовсю, и подошвы отбивали такт, как барабанную дробь. Поворот направо, поворот налево, три шага назад и поворот кругом!» Высоким, вибрирующим голосом выкрикивал распорядитель. И вот прически у девушек стали уже не такие гладенькие, и у кавалеров выступили капли пота на лбу и лихие танцоры начали выделывать умом помрачительные па, а люди пожилые, те, кто сидел по краям площадки, негромко похлопывали в ладоши, притопывали ногами, захваченные ритмом танца, и, встречаясь взглядами, кивали и мягко улыбались друг другу. Мать прошептала на ухо Рози Сарона. «Ты, может, не поверишь, но твой па был лихой танцор в молодые годы». «Я лучшего и не видела!» И мать улыбнулась. «Поневоле старые времена вспомнишь», — сказала она. И, судя по улыбкам ее соседей, они тоже вспоминали старые времена. «В Москве лет двадцать назад был слепой скрипач!» «Я раз видел одного ловкача, подпрыгнет и успеет четыре раза прищелкнуть каблуками!» «А шведы в докоте знаете, что делают? Насыплют перцу на пол!» Женщинам под юбки попадет их, и они разойдутся, зыграют, что твои кобылки весной. Шведы часто так делают. А праведники следили за своими детьми, которым не сиделось на месте. Видите грешников, говорили они, эти люди так и въедут в пекло на кочерге. Приходится же людям смотреть на такое наваждение. А дети слушали их, и тревожно молчали. «Еще один круг и передышка!» нараспев протянул Уилли. «Подавай жару напоследок!» Девушки, распаренные, раскрасневшиеся, танцевались с серьезными, благоговейными лицами. Рты у них были полуоткрыты, а юноши откидывали солба лба длинные пряди волос, скакали, выворачивали ступни носками наружу, прищелкивали каблуками. Танцоры выходили на середину площадки, шли назад, пересекали ее из угла в угол, кружились под громкую, волнующую музыку. И вдруг музыка смолкла. Танцоры остановились, еле переводя дух от усталости. И дети, словно сорвавшись с цепи, ринулись на площадку и стали бегать, гоняться друг за другом, скользить по полу, стаскивать друг с друга кепки, дергать за волосы. Танцоры сели, обмахиваясь руками. Музыканты встали со своих мест, потянулись, расправили плечи и снова сели. И гитаристы негромко затренькали, подтягивая колки. Уилли крикнул. «Следующий танец! Готовьтесь, занимайте места!» Танцоры с трудом поднялись со скамей, и кавалеры снова кинулись приглашать дам. Том стоял рядом с теми тремя, Он видел, как они протиснулись на площадку и пошли к одному из коре. Он махнул Уилли рукой, и тот сказал что-то скрипачу. Скрипач рванул смычком по струнам. Двадцать человек медленно двинулись со всех сторон на середину площадки. Те трое подошли к коре. И один из них сказал, — С ней я буду танцевать. Белобрысый подросток удивленно посмотрел на него. — Это моя пара. «Ты мне поговори, сопляк!» Где-то вдали, в темноте, раздался резкий свист. Те трое стояли, как в кольце, и каждый из них чувствовал, что его держат сильные руки, и кольцо, не размыкаясь, двинулось к краю площадки. Уилли крикнул «Начали!» Заиграла музыка, фигуры сменяли одна другую, ноги гулко топали по дощатому полу. К воротам подъехала легковая машина. Сидевший за рулем, крикнул. «Откройте! Нам дали знать, что у вас тут беспорядки!» Сторож не двинулся с места. «Никаких беспорядков у нас нет! Слышите, музыка играет! А кто вы такие? Что вам нужно?» «Шерифские понятые!» «Ордер есть?» «Какой тут ордер, когда у вас беспорядки?» «Нет у нас беспорядков!» — повторил сторож. Люди в машинах прислушались к музыке, к выкрикам распорядителя, и машина медленно отъехала от ворот и остановилась у перекрестка. Троих молодых людей, шагавших в середине тесного кольца, крепко держали за руки, и рты у них тоже были зажаты. Войдя в темноту, кольцо разомкнулось. Том сказал. — Чисто сработано. Он держал свою жертву сзади за руки. Уилли догнал их. «Здорово!» — сказал он. «Теперь хватит и шестерых. Хастон хотел посмотреть на этих молодчиков». Из темноты появился сам Хастон. «Вот эти?» «Они самые», — сказал Джул. Сразу полезли на рожон. Только замахнуться им ни разу не пришлось. «Ну-ка посмотрим, что за люди» пленников повернули к нему лицом, они стояли понурившись. Хастон осветил фонарем их хмурые лица. «Зачем вам это понадобилось?» — спросил он. Ответа не было. «Кто вас сюда послал?» «Да что это вы? Мы ничего плохого не делали? Потанцевать захотелось, только и всего!» «Нет, врешь», — сказал Джул. «Ты хотел ударить того мальчишку». Потом сказал, — Мистер Хастон, они вышли на площадку, а в это время кто-то свистнул. — Да я знаю. Понятые подъехали к самым воротам. Хастон снова повернулся к тем троим. — Бить вас мы не собираемся. Ну, говорите, кто послал. Ответа так и не последовало. — Вы такие же люди, как и мы, — с горечью сказал Хастон. «Ваше место с нами. Как же это так вышло? Мы все знаем», — добавил он. «А есть человеку надо?» «Кто же вас послал? Кто вам заплатил?» «Ничего, нам не заплатили!» «И не заплатят. Драки не было. Платить не за что. Так ведь?» Один из пленников пробормотал. «Делайте, что хотите, мы ничего не скажем». Хастон напустил голову и тихо проговорил. «Ладно, не надо. Только вот что. Не лезьте вы с ножом на своих же людей. Мы стараемся все получше устроить. Хотим и повеселиться, и порядок поддерживаем. А мешать нам не надо. Вы подумайте над этим. Вы только сами себе вред приносите. Ну как, ребята?» Вы проводите их за дами, и бить не надо. Они сами не понимают, что делают. Небольшой отряд медленно двинулся вглубь лагеря. Хастом провожал их глазами. Джул сказал. «А что, если всыпать им немножко?» «Не смей!» — крикнул или «Я слово дал!» «Ну, самую малость!» — молил Джул. но ну, хоть через изгородь их перебросим!» «Нет!» — стоял на своем Уилле. «Эй, вы!» — сказал он. «На этот раз отпустим вас с миром. А вы там передайте, кому следует. Если еще кто появится, целым не уйдет. Все кости переломаем. Так и передайте. Хастон говорит, вы такие же люди, как мы. Может, и такие же. Только мне и думать об этом противно». Они поравнялись с изгородью. Двое из охраны встали и подошли к ним. «Провожаем гостей! Рано собрались домой!» — сказал Уилли. Те трое перелезли через изгородь и скрылись в темноте. Конвоиры быстро зашагали назад к танцевальной площадке, а навстречу им неслись завывание и виск-оркестра, игравшего Дэнни Такера. Мужчины все еще разговаривали, сидя на корточках у конторы, и звуки музыки доносились и до них. Отец сказал, «Перемены должны быть, не знаю только какие. Нам, может, и не дожить до того времени, а перемены будут. Народ стал какой-то беспокойный. Толком ни до чего не додумаешься, уж очень тревога одолела». Человек в черной шляпе снова поднял голову и его щетинистый подбородок попал в полосу света. Он подобрал с земли несколько камешков и расстрелял их один за другим, щелкая большим пальцем. «Не знаю, перемены должны быть, это верно. Мне один рассказывал, что было в экране, в Огайо, на каучуковых заводах. Рабочих там набирали из горцев, потому что они идут на любую оплату». А эти горцы возьми, да и вступи в союз. Что тут поднялось? Лавочники, легионеры и весь этот сброд военную муштру проходят, орут красные. Требуют, чтобы никакого союза в экране не было. Проповедники проповеди читают. Газеты подняли вой. Заводчики организуют отряды, запасаются бомбами со слезоточивым газом. Можно подумать что эти горцы не люди, а какие-то дьяволы!» Он помолчал и поднял с земли еще несколько камешков. «Да, это все было в марте. И вот как-то в воскресенье собрались горцы, пять тысяч человек, и отправились за город пострелять по мишеням. Так все пять тысяч прошли через город, и все с ружьями. Постреляли и назад только и всего» с тех пор, как рукой сняла. Городские ополченцы сдали дубинки назад. Лавочники сидят по лавкам, никого не избили, никого в смоле перьях не вывалили, все остались живы-здоровы. Наступило долгое молчание, а потом человек в черной шляпе сказал, «Здесь они что-то уж очень разошлись. Лагерь подожгли, нашего брата постоянно бьют». Я все думаю, ружье есть у всех. Может и нам организовать клуб стрелков, да собираться по воскресеньям. Все посмотрели на него и снова опустили глаза в землю и беспокойно зашевелились, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую.